Глава четырнадцатая. Знакомство с доком. Рассказ Мута. Итак, прошло два часа, а парни с доком все не возвращались. Не в силах дольше терпеть боль, Мут попросил у Элли укол. «Это опасно», — ответила она с горечью. «Пока нельзя, сердце не выдержит». Закусив губу, сталкер отвернулся к стенке. Голова его буквально горела огнем, а суставы выворачивала. Ненадолго прикрыв глаза, мут погрузился в шаткую дрему. Элли, пристроившись рядом на табурете, вносила заметки в блокнот, как вдруг в комнату ворвался радостный князь. Бесо вышел на связь, они добрались до лачуги Дока, и тот отдал распоряжение двигаться срочно, как только услышала о токсине и, устроившись на матрасе рядом со мной, зачитал сообщение от командира. «При отсутствии противоядия он стопроцентно смертелен. Жертва умирает от сильнейшего внутреннего кровотечения, а органы, особенно печени селезенка, элементарно превращаются в кисель. Конечно, с каждым организмом все индивидуально», – передавал слова Эскулапа Долговец. Но док говорит, что для полного размягчения жертвы требуется от полутора до пяти суток, в зависимости от исходных физических данных и удельной массы токсина. «Спасибо, дорогой», — еле прохрипел муд. «Прямо чувствую, как мне легчает от информации о летальности токсина. Вообще, если верить сообщению Бесо, то док считает, что вам с красавчиком крупно повезло». «Во-первых, потому что вы молоды и здоровы, как лоси. А во-вторых, от того, что кровососы хотели сохранить жертв свежими для своих еще нерожденных деток. Они травили вас токсинами постепенно, лишая способности соображать и двигаться. Вы однозначно должны были ослабнуть, но не умереть. Во всяком случае, до рождения их многочисленного потомства». бессой сделал фото – прежде чем сжечь к хренам эту мерзость. И оказалось, что помет у кровососов в этом году оказался богатым. Док говорит, что ни разу до сего дня не видел кладки с коконами этих созданий. Но обычно они дают от одного до трех детенышей за раз. Тут же их было не меньше пятидесяти, что уже аномально, даже по меркам зоны. Крупно повезло, что долг вовремя уничтожил угрозу иначе бы болота вымерли по милости этих тварей. «Итак, я оказался правым, ощущая себя самой большой бутылкой детского питания в мире», — горько рассмеялся Мут. «Радует, что питательная каша из внутренних органов не досталась кровососам. Но мне самому-то теперь что с ней делать?» Князь брезгливо сморщился, но парировал. «Покойники с кашей внутри не шутят так мерзко, как ты, брат. Пойду я. У меня с души воротит от твоих аллегорий». Еще через час после укола муту значительно полегчало, и он уснул. А когда проснулся, увидел перед собой пожилое озабоченное лицо доктора. «Ну как вы, молодой человек? Неужто справляетесь сами? Кажется, жар спадает». «Это после укола». Позволил мут сомнения в адрес доктора. «Да нет, не думаю. Это природная резистентность к токсину псикровососа Поспешил засыпать его научными терминами слегка взбудораженный док. «Мне нужно взять вашу кровь на исследование. А потом я все же вколю антидот, чтобы вы не мучились. Вашему другу потребуется чуть большая доза и срочное переливание крови». Его сопротивляемость ядом оставляет желать лучшего. Он чудом выкарабкался. Да и вы имели все шансы остаться инвалидом, если бы ваши друзья не позвали меня вовремя. Природная сопротивляемость — это, конечно, высокая устойчивость, но все же не неуязвимость. Тут доктор совсем увлекся и его понесло в дебри. Но Мут уже давно не слушал. В мозгу пульсировала одна единственная мысль — «Я спасен, спасибо, Боже!» И большего желать было нечего, никаких научных обоснований, ибо мой мозг, хорошенько прокомпостированный высокой температурой и ядом, хотел только одного, долгого глубокого сна, без сновидений и боли. «Сейчас укалю вас, и можете спать, любимец богов!» Док извлек из своего чемодана странного вида шприц, как из фантастических фильмов о пришельцах. «Запрокиньте, пожалуйста, голову». Муд покорно отклонился назад. Секундная жгучая боль, и он благодарно упал на подушки. Док поправил на нем одеяло и ушел в соседнюю залу, что-то тихо напивая себе под нос. А сталкер провалился в глубокий сон и продрых больше суток. За тот день, что он провалялся в полубреду и дреме, Ботаники успели изучить пару аномалий, нарваться группой на снорка, получив, по словам профа, ценный опыт и биоматериал. А Фил, преисполненный впечатлениями и подгоняемой мыслью о конечности жизни, признался Элли в любви и даже сделал предложение. Она согласилась. «Вот что Зона делает с молодыми людьми», — задумался Мут. «Горячие сердца пылают еще сильнее». «Черные души превращаются в безжизненный антрацит. Глупцы же всегда остаются глупцами». Тузика док тоже подлатал. Но в его случае имел место обычный нервный срыв. Двинулся умом парень от избытка впечатлений и тайного влияния двух аномальных тварей. Не без этого. Осмотрев нас с красавчиком на следующий день, доктор принял решение вернуться домой. «Там Бимка, некормленный, вторые сутки сидит. Жалко псину. Но он со мной сам идти не захотел. В общем, ему лучше знать», — уклончиво закончил беседу старик, разглядывая бойцов, долго облаченных в форменную броню. «Все будьте здоровы. Красавчика и туза я с собой забираю. Им еще выздоравливать и выздоравливать, а уж в дороге они друг друга поддержат». «Бимка, слыхал?» ткнул мута локтем в бок Бесо. Голодный он, как же. Схарчил уже поди пару сталкеров, пока папка не видит. Бима хороший пес. Он не ест людей, улыбнулся доктор в ответ на насмешку. И долговец покраснел, как пионер. Ну, бывайте, друзья мои. Бесо и князь обнялись с доком на прощание. Тот взял за руку дезориентированного туза, и они с красавой покинули бункер. Что было в том старике, не скажу точно. Когда его голубые глаза на тебя смотрят, кажется, что он видит душу насквозь. Сканирует, точно знает, кто ты такой и чего стоишь. Потом я еще не раз наведывался к доку. Он изучал мою устойчивость к токсинам. И выяснилось, что мой организм неплохо адаптировался к условиям зоны. Закончил рассказ мут по инерции трогая щеку. Шрама уже давно не осталось но место ожога еще иногда покалывало, когда сталкер вспоминал о той вылазке. «Док говорит, что это невротическое», — рассмеялся Мут. «А мне иногда кажется, что осталась какая-то связь между мной и теми тварями, как ни парадоксально. Ученые десятилетиями изучают в зоне мысли сферу Земли, но не могут поверить в то, что все мы связаны, знакомые и нет, живущие и умершие». Любые слова и мысли, особенно действия, не уходят в никуда, не растворяются в пространстве. Они прорастают невидимыми нитями, связывая отправителя с адресатом. Но это уже попахивает антинаучным мракобесием. Однако есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Не удивлюсь, если когда-нибудь... Все магическое и сверхъестественное найдет свое научное обоснование. Не только не удивлюсь, а, честно говоря, даже обрадуюсь, что не схожу с ума».